Все это теперь в блеклом сумеречном свете выглядело куда привлекательнее. Опускался вечер, и люди, пользуясь кратким перемирием, которое установил с ними дождь, заполнили тротуары, кружили вокруг киосков, ныряли в кондитерские, где на витринах красовались торты и пирожные. Эстебану захотелось курить, но он понимал, что это не очень полезно для здоровья собранных здесь старых и почтенных вещей. Он услышал, что хозяин вернулся за прилавок. В руках он держал огромный том ин Он положил том и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужное место. Взгляд Эстебана задержался на тексте, напечатанном в три колонки мелким шрифтом с вкраплениями черно-белых фотографий, которые отличались грязной мутностью, словно были нарисованы углем. Одна из фотографий изображала ангела с вывихнутой ногой. Эстебан прочел подпись под снимком, а затем и текст, относящийся к скульптуре. «Игнасио да Альпиарсе, 1709 1754. Ангел. 1753. Под вопросом. Бронза и береза с краплениями серебра. 47 на 3 и на 28. Размах крыльев 19. Диаметр подставки. Смотри, монограмма 1А. Уничтожен. Последний в группе состоящий из четырех ангелов, которых, согласно легенде, автор отлил приблизительно за год до своей смерти по заказу итальянца Ашеля Фельтренелли, проживавшего в Лиссабоне на протяжении полугода. Данный ангел условно может быть отнесен к барочной испанской школе. На нем туника и сандалии, у ног бык, правая нога вывернута в щиколотке что заставляет предположить связь с сатанинским культом. Люцифер повредил ногу, падая с небес в преисподнюю. Имя на пьедестале Махазаэль, по-видимому, это имя ангела, что подтверждает гипотезу о том, что четыре фигуры были выполнены для определенного рода церемонии, связанной с сатанизмом. Махазаэль был одним из первых мятежных ангелов, изгнанных из рая святым Михаилом. Группа была разъединена в 1945 году. Затем следы Азазеля затерялись, а Махазаэль погиб во время бомбежки. Третий Азель находится в Барселоне, а первый в Фонде Адиманты в Лиссабоне. Текст на подставке представляет собой комбинацию из еврейских, греческих и латинских букв. Греческая часть текста была идентифицирована как фрагмент заговора духов огня. Латинская искажена вставками на другом языке, которые Дюперси предположительно относит к арамейскому или коптскому. Каталог коллекции Фалькельхейна «Берлин» 1936 воспроизводит полный текст с пьедестала Махазаэля. Из какого-то потаённого кармана Эстебан извлек записную книжку и огрызок карандаша и стал переносить туда текст. Правда, таким почерком, что результат поставил бы в тупик даже самого лихого переводчика. А хозяин лавки, меж тем, стоял напротив и явно нервничал. Он недоверчиво поджал губы, И снова глянул на лежащего перед ним ангела, как диабетик смотрит на витрину кондитерской. Халеная розовая рука ласково гладила крылья. Коллекция Маргалефа в Барселоне прочел Эстебан. Ее уже не существует, пояснил антиквар, и чувствовал, что ему приятно разочаровать посетителя. Старик Маргалев умер, а его наследники разделили добычу. К сожалению...